Перед тем как начать цикл первый. Проведите уборку жилого и рабочего пространства. Используйте маску, чтобы не дышать пылью. Это не та генеральная уборка, когда вы отбираете ненужные вещи в шкафу. Но надо избавиться от пыли и аллергенов. Если страдаете аллергией, примите лекарство за полчаса до уборки. и откройте окна. Почему? Эта уборка предотвратит загрязнение ваших легких частицами пыли в течение выполнения 17-дневного плана.